Вот банкир Рикали, еврей. Так же бывает у госпожи Монтихо, и мне ужасно неприятно быть его должником. Хм, засмеялся Наполеон. Сколько позволило ему его легкомыслие дать вам под расписку. Безделец, маньсьор, даже смешно говорить об этом, но я бы не хотел, чтобы из этого сделали бы историю. Безделиться это кажется мне больше, чем вы ее выставляете. Раз вы находите нужным, делать так много лишних оговорок. Назовите мне долг, чтобы я мог поручить Фульду уплатить его. Вы в хорошем расположении духом, инсьенёр. Я сумею отблагодарить вас. Я дал рекали вексель на сто двадцать тысяч франков. Надеюсь, что вы больше не дадите такого векселя, милый герцог. заметил принц президент тоном, в котором слышалась шутка. Вам завтра же нечего будет стесняться, рякали. Пока Марни благодарил брата, тот нашел нужным прекратить разговор, который обошелся ему так дорого, чтобы обратиться к другим гостям. Разговор зашел за полночь. Когда все прощались, Марни шепнул принцу: "Итак, на охоте в Кампене" И с этими словами вышел вместе с Персинги. Остальные гости тоже расклонились и вышли. Когда Карлье подошёл последним, чтобы проститься, Наполеон незаметно удержал его, чтобы сообщить нечто, что не касалось других посетителей. Еще одно слово, милый Карлье, сказал Наполеон, понижая голос, когда они остались одни. На улице Ришелье 21 живет англичанка Софи Говард. Вы, вероятно, знаете. Мне необходимо избавиться от этой особы. Но понимаете, удалите ее под самым благовидным предлогом. Эта мисс Говард не дает мне покоя и ставит безумные требования, Надеюсь, что я буду принужден силой обстоятельств исполнить их. Я имею честь Знать эту даму, заметил Карлье, почтительно кланяясь. Он знал об отношениях принца и англичанки. "Между нами будет сказано, милый Карлье, мне бы хотелось сделать это как можно быстрее. Вы, может быть, желаете высылки?" тихо спросил префект полиции. "Это будет слишком грубо и заметно, милый Карлье. Надо найти другое средство для устранения этой дамы. Вы можете оказать мне большую услугу своим умом и осторожностью. Положитесь на мою преданность, принц. Возразил префект полиции. Я надеюсь в короткое время сообщить вам результат. Наполеон пожал руку человеку, получившему приказание освободить его от Софи Говард, той самой что не задумавшись, пожертвовала принцу своим будущим, своей репутацией, честью и большей частью состояния. Пожертвовала своим отцом и родиной. И вот как принц отплатил ей за ее святое чувство и преданность. Пердор. За парижской городской стеной по дороге В у Оболонского леса стоял уединенный низенький домик. По своему внешнему виду он походил на трактир низшего разряда. Над кривой дверью висела вывеска с изображением белого медведя, которого трудно было различить, а сверху надпись: Белый медведь. По обеим сторонам двери были низенькие окна с грязными ставнями. Перед домом гуляли куры, Ройс на навозной куче, находящейся недалеко, За домом виднелись еще более ветхие строения, служившие сараями и местом ночлега для бедных путешественников. Дальше шли амбары. Хотя этот дом и походил на постоялый двор, но возле него очень редко можно было увидеть кареты. Этот внешний вид был так тщательно сохраняем его владельцем, что давал повод предположить, что у него были на это основательные причины. Трактир Белый медведь действительно имел иное назначение, чем это казалось на первый взгляд. Здесь не появлялись посетители, а только устраивались собрания тайных полицейских агентств. Ни при одном государе тайная полиция не была так сильна и многочисленна, как при президенте республики. Этот факт